Глава четырнадцатая Священник заканчивал петь. Уже прозвучали последние слова, и наступившую тишину нарушил звук, захлопнувшегося в Давай. Донни мягко подтолкнул меня к кровати. Сдерживая рвотные позывы, я прикоснулась к оголенной груди мужчины, пальцами ощущая задубевшую кожу, от чего становилось еще хуже но буквально через секунду сознание прояснилось, и я словно обрела новые силы. Так, вытягиваем энергию, формируем шар. Куда ее? Земли тут не было. На улицу через черный ход. Сеймон вывел меня из покоев. Позади шел Донни. И вслед за нами цепочкой потянулись стражники, которых в коридоре обнаружилось не менее десяти человек. Их металлические одежды звенели, привлекая внимание но мужчины надежно скрывали меня от любопытных глаз. Я же чувствовала, как по моему лбу бежит струй капота, но не смела даже шевелить ладонями. Шла, держа энергетический шар перед собой, и не отрывала от него взгляда. Душа бывшего кранпринца была такого же цвета, как и все остальные, вот только более беспокойной. Энергия трепыхалась, рвалась из моих пальцев, стремилась вверх к небу а я ощущала, как мои силы начинают меня покидать. «Не могу держать», — проговорила шепотом, чтобы случайно не испугать шар. «Сюда, Варели. Сеймон уже отворил дверь на улицу. Мы оказались в небольшом дворике, огороженном каменным забором. И в ту самую секунду, когда шар уже почти сорвался с моих ладоней, я вдавила его в мокрую от дождя землю. Энергия расползлась по дворику голубыми змейками и, впитавшись в землю, исчезла. С ума сойти. Я упала в обморок. Сил, чтобы подняться, не было. И мужчины дали мне время, чтобы прийти в себя. Почему мы это делаем? Почему именно в землю нужно отпускать душу? Сила земли способна ее удержать до того, как за ней придет иной мир. Ответил Донни. Ладно, смиренно проговорила я. Все равно ничего не понимаю. Со временем это перестанет себя удивлять. «Что дальше?» «Домой, конечно. Не знаю, как вы, а я с ног валюсь», — ворчал Сеймон. «Мы были с ним согласны. Тяжелая работа некроманта. Об этом я думала, стоя в запертой спальне напротив сейфа, полного денег. Что я могу на них купить? Комфортный экипаж с лошадью и наемным возничем? Одежду, пошитую по моему вкусу. Простые женские радости вроде побрякушек и шкатулок. Но нужно ли оно мне?» Варли мечтала о жизни на острове, но Арас достаточно понятно объяснил мне, что жить там невозможно. Я ему поверила, разумеется, потому что логика в его словах была, ведь на самом деле люди на землях, где не существует никаких законов, не способны мирно сосуществовать. Склонив голову на бок, я посмотрела на мешочки с золотом под другим углом. Денег все равно очень много. Дом у нас вроде как есть, один на всех, правда. Но опять же, Тревор сказал, что мы обязаны сохранять дружбу с моими коллегами. Разъезжаться по разным жилищам смысла не было совсем. У нас не будет семей. Мы не можем жениться и выйти замуж. Так что и жить по раздельности незачем. А можно ли жениться друг на друге? Эта мысль меня отрезвила. Я даже почувствовала новый прилив сил. Нет, ну а что? Некроманты тоже люди и хотят любви. Раз мы не можем создать ячейку общества с кем-то из простонародья, или других магов, то почему бы не Сеймон? Я сбежала по лестнице, вспоминая лицо коллеги. Сеймон симпатичный, улыбка у него красивая, заботливый, добрый, харизматичный. Сеймон! Дверь его спальни открылась, едва не ударив меня по лбу. Мужчина стоял передо мной в одном полотенце, которое он держал одной рукой. Оно даже не было обернуто вокруг его бедер. В чем дело? Если ты увидела паука, то просто долбани его магией». «Нет, я не поэтому пришла. У меня к тебе серьезный разговор». Отодвинув ошарашенного мужчину в сторону, я прошла в его спальню и, нагло усевшись в кресло, закинула ногу на ногу. Разговор действительно был не из простых, ведь мне жизненно необходимо знать, проведу я ближайшие три века в гордом одиночестве или мне все же удастся с кем-то разделить комнату. О любви и речи быть не может» но завести детей хотелось бы. Мы с тобой можем пожениться?» Сеймон застыл, не успев прикрыть дверь до конца. Медленно повернулся в мою сторону, окинул внимательным взглядом и вдруг тяжело вздохнул. «Сходи к Тревору, попроси у него настойку фиолетового цвета. Не помню, как называется, она помогает при расстройстве личности, которая случается после того, как приходится тратить много сил на переселение души». Мне не нужно к Тревору, я серьезно. Мне уже неоднократно говорили, что жизнь некроманта обречена на одинокое существование. Но что, если мы не хотим этого? Я, например, хочу семью, детей, чтобы они учились в школе, создавали свои семьи. Я тебя понял. Сеймон хлопнул дверью, обернул полотенце вокруг бедер, и мне стало чуточку спокойнее. Теоретически свадьба между некромантами имеет место быть в нашем мире, а фактически Нас настолько мало, что найти свою вторую половинку почти невозможно. Мы в столице живем вчетвером. Нам повезло. А вот тем, кто был распределен по поселкам и маленьким городам, о семье можно только мечтать. Выхода на пенсию у нас нет, некроманты работают до той самой минуты, когда смерть не придет за ними в последний раз. Это все понятно. Но я конкретно, а нас с тобой, Сеймон. Ты симпатичный, я тоже. Наверное, мы ведь можем пожениться, да? Не сейчас, лет через сто. Но почему нет? Мужчина по-доброму рассмеялся. Да, Варели, Но, увы, мое сердце занято. Кем это? На меня словно ушат ледяной воды вылили. Я совершенно не ожидала услышать такое. Впрочем, я бы еще более глупые предложения делала обитателям дома, меня бы вообще в дурку сдали. Сеймон взглянул на меня теплым взглядом серых глаз, как на сестру, не девушку. И я мгновенно поняла для себя, Мы с ним действительно друг другу не подходим. Миледи Клементина, мы учились вместе. варели ее хорошо знала. Она артефактор. Закончила академию с золотым дипломом и лицензией на открытие своего дела. Ей даже дополнительные курсы проходить не пришлось. Но вы ведь не можете быть вместе, так? Не думаю, что это когда-то случится. У Клементины стойкая боязнь смерти, черной магии, некромантов в особенности. Кажется, ее не заставишь даже пройти мимо кладбища. Она воздушная, милая, нежная, с невероятными синими глазами. Мне не стоит даже говорить с ней, чтобы ее светлая душа не волновалась. Но при этом ты ее любишь? Больше всего на свете. Это была юношеская влюбленность, но потом я понял, что мне кроме нее никто не нужен. Это так печально. Выдохнула я, осознавая всю серьезность ситуации. Мне предстоит провести почти 300 лет в одиночестве а Сеймону с болью в сердце. Ему гораздо хуже, чем мне. Ладно, извини, я пойду. Добрых снов. И это, если пойдешь к Донни с таким же предложением и получишь согласие, имея в виду, что он храпит во сне так, что стекла дребезжат. Я прыснула со смеху, покидая спальню коллеги. Сеймон развеселил меня, но в то же время заставил всерьез задуматься о будущем. Нет, быть некромантом определенно хуже, чем кем-то другим. Но почему я не лекарь? Хотя Тревор вон тоже один, ни жены, ни деток. Из-за непрекращающегося дождя на улице весь день было пасмурно, отчего дом погрузился во мрак. Это помогло мне выспаться. Барабанная дробь капель по стеклу успокаивала, убаюкивала, и слепящее солнце не лезло в глаза. Так что к вечеру я была полна сил и бодрости. Быстро приняла теплую ванну которую для меня любезно приготовил Грегори. Оделась сразу в черное и вышла на поздний завтрак. На кухне уже собрались все, и... Майя. Девушка лениво жевала блинчик, попутно читая какую-то книгу без названия. Парни что-то тихонько обсуждали между собой. Но стоило мне войти, как они замолчали. «Можешь переодеваться». Майя кинула на меня пренебрежительный взгляд. «Я готова к патрулям, твое присутствие не понадобится». Я недоуменно взглянула на Тревора, стоящего у плиты, а Дуванчик пожал плечами. Майя полностью восстановилась и готова вернуться к работе. Мне же в голосе врачевателя слышалось сомнение. А мне чем заниматься тогда? Отдыхать как обычно? Фыркнула девушка, возвращаясь к книге. Варе ли твое присутствие требуется лишь когда Майя занята или устала? Тогда ее заменяешь ты. Ну или в полнолуние, как мы уже говорили. Сеймон тоже не выглядел радостным. Я же наоборот почему-то почувствовала облегчение. Наконец-то свободное время, которое я могу провести в библиотеке. Ну, я отлично, почитаю, хоть. Счастливо улыбнулась, усаживаясь за стол. В такую погоду шататься по кладбищу желания не имею. Когда мои коллеги вышли из дома, а Тревор отправился в свою комнату, мы с Грегори достали фрукты из кладовой и до глубокой ночи сидели в библиотеке. Я читала. Скелет бесцельно бродил между стеллажей. Но потом он тоже отыскал какую-то книгу с картинками и так увлекся, что мне пришлось несколько раз звать его, чтобы он меня услышал. О-тану! <cache> отмахнулся Грегори. Он лежал прямо на полу, на животе, болтая кослявыми ногами в воздухе. Повтори снова: Ты останешься? Да. <apa apa> Фух! Наконец-то в неразборчивом мычании мертвого друга я начала понимать какие-то слова. Мне пришлось оставить Грегори в библиотеке, потому что он пролистал всего половину книги. Чем же заняться мне, я не знала. Спать не хотелось совсем, читать уже устала. На кухне полно еды, то есть готовить не надо. Сходить в город тоже не могу, ночью все лавки закрыты. Но за меня все решили». Арос сидел на подоконнике в моей спальне. Тьма вокруг него клубилась, собираясь в причудливые фигурки. Мужчина вертел в руках канделябр, которым я когда-то пыталась убить Грегори, и взглянул на меня так, словно я пригласила его в гости и заставила ждать. «Думал, ты уже не придешь». Чернокнижник вернул канделябр на тумбочку. «Что вы здесь делаете? Одна моя нога все еще была в коридоре, и сейчас я решала, «Сбежать мне или войти в спальню?» «Даже чая не предложишь?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Отчего же? Твоих друзей не будет до самого рассвета, у нас еще полно времени». «Тревор здесь. Лекарь. Я видел его, он спит». «Арос, я пришла к вам той ночью только потому, что...» «Не знаю. Мне почему-то показалось правильным сообщить о том, что вас ищут. Но сейчас мне так уже не кажется». Пожалуйста, уходите, не впутывайте меня во все это. Тебе нечего бояться. Мужчина, мгновение ока, оказался рядом со мной. Холодные пальцы коснулись моей щеки, а я старательно отводила взгляд, чтобы вновь не потонуть в его глазах. Пойдем со мной. Куда? Голос стал хриплым. Уверенность в желании, чтобы Арас немедленно ушел, пропала. Покажу то, чего ты никогда не видела. Я почти ничего не видела. Этот мир является моим домом всего несколько недель, землянка. Я так давно не встречал никого из того мира. Пальцы Ароса ласково перебирали прядь моих волос, от чего по моей коже побежали предательские мурашки и хотелось замурчать. Давно? То есть кто-то все же был? Один мужчина. Лет двести назад или триста. Он давно умер. А я видел его лишь однажды. Повторю свой вопрос: пойдем со мной. Рокочущий голос Араса завораживал. Мой взгляд невольно коснулся губ мужчины, и я резко отпрянула. Сложила руки на груди, словно защищаясь, и растерянно обернулась на дверь. Может, и правда пойти? Заняться все равно нечем. Если бы он хотел убить меня, то, наверное, сделал бы это еще прошлой ночью. Даже я это понимала.